Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского Писателю Алексею Максимовичу Горькому Алексей Максимович, как помню между нами Что-то вышло, вроде драки или ссоры Я ушел, блестя потертыми штанами Взяли вас в международные рессоры Нынче... Иначе сед височный блеск и взоры озаренней. Я не лезу ни с моралью, ни в спасатели. Без иронии, как писатель, говорю с писателем. Очень жалко мне, товарищ Горький, Что не видно вас настройки наших дней. Думаете с капри, с горки? Вам видней, вы, илуночарские, похвалы похвальные, добряки, А пишущий стыж, тычет целый день свои похвальные листы. Что годится, чем гордится, продают цемент со всех лотков. Вы такую книгу, что ли, цените? Нет нигде цемента, а Глотков написал благодарственный молебен о цементе. Затыкаешь ноздри, нос наморщишь, и идешь верстой болотца длинненького. Кстати, говорят, что вы открыли мощи этого... Калинникова. Мало знать, чистописание Фремесла, расписать закат или цветение редьки. Вот когда кребру душа примерзла, ты ее попробуй отогреть ка. Жизнь стиха тоже тиха. Что горение? Даже нет и тления. В их стихе холодном и лядащем Все входящие срифмуют впечатления И печатают в журнале висходящем. А рядом молотобойцев анапистом Учит профессор Шенгели. Тут не поймете просто-напросто, В гимназии вы, в Шинкели. Алексей Максимович, у вас, Виталий, вы когда-нибудь подобное видали? Приспособленность и ласковость дворовой, деятельность, блюдо, рубля и тому подобных лиз называют многие здоровый реализм. И мы реалисты, но не на подножном корму, Не с мордой упершийся вниз, Мы в новом грядущем быту, Помноженном на электричество и коммунизм. Одни мы, как не хвалите халтуры, Но годы на спины грузя Тащим историю литературы, Лишь мы, И наши друзья. Мы не ласкаем ни глаза, ни слуха. Мы — это лев без истерики. Мы по чертежам деловито и сухо Строим завтрашний мир. Друзья — поэты рабочего класса. Их знание невелико, Но врезал инстинкт в оркестр разногласый буквы грядущих веков. Горько думать им о горьком эмигранте. Оправдайтесь, гряньте. Я знаю, вас ценит и власть, и партия. Вам дали б все от любви до квартир. Прозаики сели пред вами на партия Учи, верти, Или жить вам, как живет Шаляпин, Раздушенными аплодисментами Аляпан. Вернись теперь, такой артист, Назад на русские рублики. Я первый крикну, обратно катись, Народный артист республики. Алексей Максимович, из-за ваших стекол Виден вам еще... Парящий сокол. Или с вами начали дружить посаду ползущие ужи, Говорили объяснение ходки, Будто вы не едете из-за чехотки, И вы в Европе, где каждый из граждан Смердит покоем жратвой валюцией, Не тищель наш воздух, Разреженный дважды Грозою двух революций. Бросить республику С думами, с бунтами, Лысинку южной зарей озарив, Разве не лучше, как Феликс Эдмундович, Сердце отдать временам на разрыв? Здесь дело по горло, Рукав по локти, Знамена неба алы, и соколы, сталь в моторном клёкоте, Глядят, чтоб не лезли орлы. Делами, кровью, строкою вот этою, нигде не бывшую в найме, Я славлю взвитое красной ракетою, октябрьская, руганная и пропетая, пробитая пулями знамя. 1926 год.